Часть 1. Инфекции 21 века Новый вирус заражает тысячи в один день. Корь вызывает чрезвычайное положение в стране. а еще большем количестве случаев Эболы сообщается в Демократической Республике Конго. Прогнозируется, что заболевания сезонным гриппом повлекут за собой тысячи смертей этой зимой. В наши дни в большинстве регионов вспышки заболеваний попадают в сводки новостей, и о них можно прочесть вскоре после их возникновения. Особенно, когда количество заразившихся достаточно велико, сама болезнь опасна или обширна место ее распространения. Сегодня мы встречаем множество потенциальных инфекционных угроз – Новые и старые, неизвестные и переродившиеся. Однако их постоянное присутствие и наша осведомленность не делают инфекционные заболевания менее страшными, когда те стучатся в дверь. У большинства людей вспышки продолжают вызывать панику. Вирусы, бактерии, грибки, паразиты и другие микроорганизмы обладают способностью с легкостью преодолевать человеческие защитные механизмы и пробиваться сквозь них с единственной целью – атаковать даже тогда, когда за ними пристально наблюдают. Сколько бы мы ни следили за вирусами, микробами и другими микроорганизмами, они не перестанут заражать нас, ведь это их цель – размножаться. Столетиями человечество боролось с заражениями, усердно работая над тем, чтобы установить, искоренить или предотвратить заболевания. Но успех был ограниченным, краткосрочным, а любой прогресс встречался натиском новых противников, либо тех же врагов, но в иных доспехах. Война продолжается и сегодня, и единственное сражение, которое мы выиграли, было против Оспы, древнего вируса, которого страшился весь мир. Считается, что сведения о нем встречались еще в третьем тысячелетии до нашей эры в Египте. Вирус убил 300 миллионов человек только в 20 веке, а победа над ним считается величайшим достижением в области всемирного международного здравоохранения. Большинство экспертов знают, что одержать еще одну победу такого масштаба будет непросто. Скорее всего, невозможно. потому что оспа оказалась сравнительно легкой задачей. Множество усилий, прилагаемых в борьбе против других вирусов, не дали результата. Сначала против анкилостомы – род круглых червей под отряд астронгелит, паразитирующих в тонком кишечнике человека, чаще в двенадцатиперстной кишке. Потом тропической гранулемы. Воспаление, которое характеризуется образованием гранулем, узелков, возникающих в результате пролиферации и трансформации, способных к фагоцитозу клеток, распространено в странах с тропическим климатом. Затем малярии, а в данный момент попытки излечить еще два заболевания – полиумелит и дракункулез – решта – Гельминтоз из группы нематодозов, вызываемый самками круглых червей Dracunculus medinensis. Заболевание распространено в тропиках и субтропиках Африки и Азии. Отстают на десятилетия. Однако успех в лечении оспы позволил миру начать движение по новой траектории, на которой заболевание может быть уничтожено, в данном случае путем использования ценного стратегического оружия – иммунизации. Скорее всего, мы не истребим все инфекции в мире, но у нас хотя бы появилась мотивация попробовать. Начало конца Чаще всего мы представляем себе вспышку заболевания как волну, проходящую по населению, сметающую каждого на своем пути и имеющую крайне изнурительные и часто смертельные симптомы. Так было в случае с оспой, известной как «бич человечества». поэтому защита мира от неё была в приоритете. Вирус, вызывающий оспу, поражал почти всех, кто вступал с ним в контакт, провоцируя температуру, а затем и характерную сыпь. Наполненные жидкостью пустулы, содержащие инфекцию, покрывали тело, многим принося смерть и оставляя шрамы выжившим. Заболевание убивало примерно трех из десяти инфицированных. Официально Мир избавился от тоспы в 1980 году после применения интенсивной вакцинации в очагах инфекции, которая была начата за 13 лет до этого. Также можно утверждать, что начало победы над заболеванием было положено за 200 лет до 1980 года и связано с 8-летним мальчиком по имени Джеймс фипс фипс был сыном садовника. который работал на Эдварда Дженнера, английского врача и ученого, ставшего потом известным как отец иммунологии. Годами до Дженнера доходили слухи, что доярки, которые подверглись воздействию вируса коровьей оспы, оказывались естественно невосприимчивыми к вирусу натуральной. Инфицирование тем и другим видом выглядело похоже, и считалось, что люди, переболевшие первым, болели в более мягкой форме вторым и вскоре выздоравливали, поскольку у них вырабатывался иммунитет против более смертельного собрата этой болезни. Поскольку эксперименты в то время были неконтролируемыми и неограниченными, Дженнер решил протестировать теорию, что вирус коровьей оспы может быть использован для людей в качестве средства защиты, и доказал это на ФИПСе. В мае 1796 года Дженнер нашел доярку Сару Нелмс, недавно переболевшую коровьей оспой. По всей видимости, Нелмс подхватила вирус от коровы по кличке Блоссом, чей рог теперь выставлен на обозрение в доме Дженнера в Беркли, Глостершир. А шкура хранится в библиотеке медицинской школы имени Святого Георгия в Туттинге в Южном Лондоне. Дженнер взял образец пробы вируса из пораженного участка и заразил им молодого Фипса. У мальчика появились небольшой жар и потеря аппетита, но спустя 10 дней он выздоровел. Два месяца спустя, в июле, Дженнер заразил фипса оспой, но у того не наблюдалось ни симптомов, ни сыпи, он был защищен. В течение двух лет Дженнер успешно повторял свой эксперимент на большом количестве людей, таких же бедных рабочих, их детях или заключенных работных домов. Однако в последующие годы люди всех классов были привиты, и прививки стали всеобще признаны. Само слово «vaccination» произошло от латинского «vacca» – «корова». Возникла идея, что наши тела могут быть защищены от инфекции с помощью другой инфекции. Таким образом, победа над оспой в конце концов стала целью всемирного здравоохранения, как и создания биологического щита, который однажды будет защищать всю планету. Но достичь этого не так уж просто. Избавляясь от оспы В 1967 году началась интенсивная программа по искоренению оспы. В то время все еще насчитывалось более 10 миллионов случаев заболевания в 43 странах. После первых попыток остановить заболевания, организованных в ВОЗ в 1959 году, болезнь уже была ликвидирована. Это означало, что она больше не распространялась в определенных географических регионах – в Северной Америке и Европе. Программа была сфокусирована на массовой вакцинации хотя бы 80% населения каждой страны, чтобы достичь порога коллективного иммунитета – уровня защиты, когда шансы заболеть для непривитых людей ничтожно малы. Этот порог отличается для каждой болезни в зависимости от того, насколько легко инфекция передается. Южная Америка, Азия и Африка продолжали регистрировать миллионы случаев заболевания, в то время как Европа и Северная Америка лишь ввезенные, которые особенно участились с развитием авиапутешествий. Таким образом, правительства всех стран были заинтересованы победить болезнь, что требовало изменить стратегию. «Авиапутешествие – очень приятное и очень опасное с точки зрения эпидемиологической обстановки вещь». «Мало внимания уделялось регистрированию и контролю случаев и вспышек заболевания, что, по нашему мнению, было самым важным», – сказал позже в своем интервью доктор Дональд А. Хендерсон. Хендерсон, который умер в 2016 году в возрасте 87 лет, руководил международной командой по борьбе с оспой, несмотря на критиков, говоривших, что это невыполнимая задача. Он подчеркнул, что вакцинация каждого человека от оспы или любого другого заболевания не всегда возможна, и, следовательно, это не должно быть единственной стратегией. «Командой общественного здравоохранения должны понимать серьезность ситуации, как много человек пострадало и где, чтобы рациональнее распределять свои ресурсы, а также ограничивать перемещение заболевших с целью предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Мы отстаивали свою точку зрения о том, что необходимо отслеживать отдельные случаи и их локализацию», — сказал Хендерсон. Вскоре под руководством Хендерсона эпидемиолог Вильям Фёгге внедрил стратегию наблюдения и локализации, и было достигнуто значительное снижение показателей. Например, в процессе работы в Восточной Нигерии в 1967 году команда доктора Фёге использовала ограниченные ресурсы для фокусирования исключительно на районах, пораженных вспышками, выявляя случай и вакцинируя всех в определенном радиусе от эпицентра, что называется кольцевой вакцинацией. Это сократило вспышку за пять месяцев, несмотря на то, что всего 750 тысяч человек из 12 миллионов, живущих в регионе, получили вакцину. Метод доказывал свою эффективность снова и снова и был гораздо лучше, чем попытки охватить всех сразу, считает доктор Дональд Хопкинс, который возглавлял команду по контролю за распространением ОСПы в 1967 году в сьерра леоне По словам Хопкинса, болезнь обычно обнаруживалась максимум у 5% населения, поэтому цель состояла в том, чтобы определить эти 5% и сосредоточить свои усилия на них. Используя этот подход, команда Хопкинса заметила результаты в Сьерра-Леоне уже через пару месяцев. а через пару лет во всем западноафриканском регионе в целом, хотя он имел худшую инфраструктуру в мире, в которой ученым доводилось работать. Хопкинс отмечает, что ситуация была куда хуже в густонаселенной Индии, где врачи не видели улучшений даже спустя 4 года после успеха в Западной Африке. Команды от правительства собирались посетить каждую семью в стране в течение 10 дней в 1973 году, чтобы определить истинное положение вещей и быстрее остановить распространение заболевания. В некоторых областях обнаружилось в 20 раз больше случаев, чем сообщалось ранее. Когда это стало известно, пришлось перераспределять ресурсы, и в итоге последний случай оспы в Индии был зарегистрирован примерно год спустя. С тех пор подход, основывающийся на наблюдении, стал базой контроля за вспышками заболеваний. «Концепция заключалась в том, что если бы мы начали обнаруживать случаи быстрее, чем раньше, команды сдерживания могли бы прерывать цепочки передачи заболевания», сообщил ВОЗ Хендерсон, объясняя, что команды могли бы прерывать эти цепочки, вакцинируя возможные контакты в районах, где происходили случаи заражения. Дополнительные факторы также способствовали успеху глобальной кампании по ликвидации заболеваемости. Например, общественные команды приезжали к людям, вместо того, чтобы ожидать, пока те сами придут в медицинские учреждения. Таким образом, они могли охватить всех, даже в наиболее отдаленных районах, Введение в 1968 году расщепленной иглы тонкого металлического стержня с двумя зубцами, содержащими дозу вакцины для более эффективной инъекции, также способствовало дальнейшему улучшению ситуации. Прелесть этого оригинального изобретения была в его простоте по сравнению с безыгольными шприцами, которые использовались ранее. Это позволило использовать до 100 доз из одного флакона. Однако, несмотря на все силы, которые были брошены на то, чтобы незамедлительно сократить количество случаев, путь к искоренению заболевания занял 12 лет. В игру вступали социальные и политические факторы, гражданские войны, экстремальная непогода, неразвитая инфраструктура. Но, что более важно, людей нужно было убедить в безопасности вакцины. Когда эти препятствия были преодолены и количество случаев ОСПы уменьшилось, возросла необходимость в ресурсах для выявления оставшихся случаев. Стоимость лечения каждого отдельного пациента значительно увеличилась, поскольку командам теперь приходилось добираться довольно далеко в поисках пары оставшихся больных, но они их находили. 26 октября 1977 года эксперты обнаружили и локализовали последний случай естественного заражения оспой у 23-летнего повара больницы Али маумалин Малин родом из Мерка, Сомали, помогал с вакцинациями от оспы, но остался не вакцинирован сам из-за страха перед иглами. Он подхватил вирус, пока объяснял дорогу водителю, доставлявшему двух заражённых детей в ближайший изолятор. 9 дней спустя у Малина появились симптомы Ему велели находиться дома, пока специально обученная команда делала прививки семьям, живущим по соседству, и успешно вакцинировала более 54 тысяч человек за две недели. Маолин выздоровел, и на этом оспа закончилась. Почти. Два последних случая заражения оспой датированы 1978 годом и связаны с Джанет Паркер, медицинским фотографом и ее матерью. Считается, что Паркер подхватила вирус в медицинской школе университета Бирмингема, где проводились исследования вируса. Она заболела 11 августа. 15 августа у нее появилась характерная сыпь, но диагноз ОСПА ей поставили лишь 9 дней спустя. Она умерла 11 сентября. Ее мать, заботившаяся о дочери, также заразилась, но выжила. Дэвид Хейман, профессор кафедры эпидемиологии инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины, который 2 года работал по программе искоренения вируса, говорит, что у Джанет был доступ к архивам где содержались образцы оспы. Но остается неясным, заразилась она в этой лаборатории или через вентиляционную систему, которая могла перенести вирус в ее офис, расположенный в том же блоке. Данный случай спровоцировал начало программы консолидации или уничтожения оставшихся образцов вируса. Это происходило во времена Холодной войны, и странам предложили либо передать оставшиеся образцы ОСПы Соединенным Штатам Америки или СССР, либо уничтожить их самостоятельно, согласно протоколу. Обе страны, и США, и Россия, продолжают сохранять полученные образцы под контролем ВОЗ по соглашению от 1979 года. В США образцы хранятся в Центре по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, а в России – в исследовательской лаборатории в Сибири. Оба объекта проверяются ВОЗ каждые два года. На данный момент, несмотря на все научные достижения, мы вряд ли сможем полностью ликвидировать полиумелит и столбняк. Обсуждение необходимости уничтожения этих двух последних образцов оспы ведется уже несколько десятилетий. Исследования вирусов продолжаются и сегодня, после терактов в Соединенных Штатах в 2001 году, во время которых споры сибирской язвы были отправлены почтой в информационные агентства и офисы Конгресса. Этот инцидент привел к развитию программ готовности к биотерроризму, которые включают в себя исследования ОСПы и поиск более эффективных диагностических тестов, противовирусных лекарств и безопасных вакцин. Однако генные технологии позволяют полностью секвенировать ДНК вируса ОСПы, и это означает, что он может быть реконструирован для исследовательских целей. Поэтому некоторые эксперты, в том числе Хейман, считают, что это устраняет необходимость хранения запасов живых вирусов. Всемирная ассамблея здравоохранения, директивный орган ВОЗ, многократно запрашивала обзор исследований с использованием живого вируса ОСПы, начиная с 69-й ассамблеи, призывающей консультативный комитет рассмотреть этот вопрос в мае 2016 года. На 72-й ассамблее в 2019 году комитет постановил, что исследования с использованием вируса все еще необходимы для дальнейшего развития противовирусных препаратов от ОСПы, поэтому образцы до сих пор сохраняются. Однако официально считается, что болезнь ликвидирована, а Али Мааумаалин стал последним представителем пандемии ОСПы, которая преследовала наш мир на протяжении тысячелетий. Ликвидация заложила основы для плановых программ вакцинации, которые реализуются сейчас во всем мире по расширенной программе воз по иммунизации, защищая детей от множества болезней, в том числе от кори, полиомелита, столбняка. А могут ли эти заболевания быть ликвидированы? Большинство экспертов утверждают, что нет, но сейчас прилагаются усилия в отношении ликвидации полиомелита. Даже будучи близки к окончанию кампании по искоренению ОСПы, старшие сотрудники никогда не говорили о возможности ликвидации любого другого заболевания, сказал Хендерсон представителям ВОЗ. В случае с оспой было много факторов, позволивших добиться результата. Вакцина была термостабильна и не требовала охлаждения при хранении. Для иммунизации нужна была только одна доза вакцины. Каждый заболевший легко определялся по характерной сыпи и, следовательно, мог быть своевременно изолирован, а люди, контактировавшие с ним, привиты. Другие заболевания не имеют такого благоприятного сочетания обстоятельств. У некоторых есть несколько элементов из списка, но чаще всего один или два. А как команды могут надеяться на избавление мира хотя бы от некоторых пандемий и чрезвычайных ситуаций в области всемирного здравоохранения, если частота их возникновения увеличивается? Когда достичь нуля? Искоренить болезнь – навсегда удалить все следы ее возбудителя, будь то вирус, бактерия, паразит или любой другой инфекционный микроорганизм. Это означает снижение количества патогенов, найденных в любой точке планеты до нуля, а потом удержание их на таком уровне навсегда. Как бы нам ни хотелось достигнуть этого для каждой болезни, реальность такова, что необходимы определенные научные и политические условия, чтобы даже просто попытаться, и только очень немногие инфекции подходят под эти условия. В настоящий момент международная целевая группа по искоренению заболеваний определила 8 таких инфекций – дракункулез, полиомелит, паротит, острое инфекционное заболевание с негнойным поражением железистых органов слюнные железы поджелудочная железа семенники вызванная парамиксовирусом краснуха лимфатический филиорриатоз приводит к нарушениям в работе лимфатической системы и может вызвать аномальную гипертрофию некоторых частей тела, причиняя боль и приводя к тяжелой инвалидности и социальной стигматизации. Инфицирование происходит в результате передачи паразитов человеку при укусе комара. цистицеркоз, гельминтоз из группы цистодозов – характеризующиеся в зависимости от локализации паразита поражением кожи подкожной клетчатки мышц головного и спинного мозга глаз внутренних органов и костей корь и тропическая гранулема Согласно научным критериям, заболевание должно быть эпидемиологически уязвимым для атаки, то есть трудно распространяться и легко диагностироваться, либо инфекция должна приводить к пожизненному иммунитету тех, кто выживает. Также необходима возможность эффективного вмешательства, такого как вакцинация или использование лекарств, чтобы остановить болезнь. Кроме того, необходимы доказательства, что болезнь уже была побеждена в каком-то конкретном регионе. Это подтверждало бы возможность избавления от нее в большем масштабе. ОСПА подходила по всем пунктам, за исключением критерия о трудном распространении. С политической же точки зрения правительства по всему миру должны быть взволнованы проявлениями этого заболевания, его влиянием и возможными рисками. Усилия по его искоренению должны быть доступными и малозатратными. Помимо этого, в долгосрочной перспективе полное исчезновение заболевания должно иметь значительное преимущество по сравнению с его постоянным контролированием. «Мотивации стран играют в этом свою роль», — объясняет Дональд Хопкинс. «В идеальном мире усилия по искоренению заболевания входили бы также и в другие программы здравоохранения, чтобы обеспечить максимальную пользу для здоровья людей». Принимая это все во внимание, эксперты целевой группы выявили вышеназванные восемь заболеваний как потенциально пригодные для искоренения. Однако в настоящий момент только два из них имеют официально действующие программы – драконкулез и полиомелит с 1980 и 1988 годов соответственно. После заражения драконкулезом в теле человека развиваются метровые черви, а год спустя они прорываются наружу прямо сквозь кожу. Тропическая гранулема – хроническая изнурительная бактериальная инфекция, которая поражает кожу, костную и хрящевую ткань. В 1950-х годах она шла в числе первых болезней на искоренение, поскольку могла быть излечена недорогими антибиотиками, но успех был довольно ограниченным. «Программа так никогда по-настоящему и не была завершена», говорит Дэвид Хейман из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. «Я думаю, все остановилось из-за недостаточной заинтересованности мирового сообщества в ликвидации этой болезни», добавляет он, подчеркивая, что случаи заболевания были разбросаны по всему миру, и инфекция обычно поражала социально неблагополучные слои населения, такие как пигмеи из Центральной Африки. Попытки по искоренению заболевания были возобновлены в ВОЗ в 2012 году, но тропическая гранулема по-прежнему достаточно распространена. В 2018 году насчитывалось более 80 тысяч случаев подозрения на заболевания, но только 888 из них были подтверждены с использованием лабораторных анализов. 15 стран продолжают оставаться эндемичными в отношении этого заболевания, то есть передача инфекции там не прекращается. Дракункулез является одним из самых ужасных заболеваний, которые можно себе представить. Употребление зараженной воды приводит к развитию в теле человека одного или нескольких метровых червей, которые год спустя прорываются сквозь кожу наружу. Больше информации об этом заболевании будет далее в книге. Его легкая диагностика, возможности для профилактики с помощью простого вмешательства предотвратить употребление людьми зараженной воды, а также экономические выгоды избавления от него, сделали драконкулез главным кандидатом на истребление вскоре после победы над оспой. Однако недавно сделанное открытие, что паразит также заражает и собак, поставило идею о возможности скорейшего избавления под сомнение. Полиомелит также был многообещающим кандидатом. Поскольку имелась эффективная вакцина, иммунитет к заболеванию вырабатывался на всю жизнь, а болезнь поражала только людей. Не потребуется лечить еще и животных, которые могли бы переносить и распространять болезнь, как, например, в случае с дракункулезом. К тому же полиомелит был ликвидирован в Северной и Южной Америке, что являлось прецедентом успешной остановки распространения заболевания. Однако полностью избавиться от него не так просто. Вакцина не термоустойчива и требуются повторные прививки. Помимо этих программ у Всемирной организации здравоохранения в работе есть также ряд других. С целью устранения, а не искоренения таких заболеваний, как бешенство, проказа, да, она все еще существует, и приводящая к слепоте трахома. В целом устранение не означает достижение нулевых показателей, так что это уже более легкая цель, говорит Хопкинс. Он указывает, что многое зависит от того, как мы определяем устранение. Будет ли это блокирование болезни на конкретной территории или снижение до уровня, на котором ее можно контролировать? Хопкинс считает самым важным уменьшить количество страданий. В некоторых случаях для этого достаточно просто контролировать заболевание, в других – устранить его, а в немногих оставшихся необходимо полное искоренение. Однако это дорого и сложно. Каждое заболевание уникально – И поэтому для человечества важно знать своего врага, выбирать поле битвы, знать, когда подписать соглашение, бороться регионально или объявлять мировую войну. Это чрезвычайная ситуация. Примерно сто лет назад, с 1918 по 1920 год, мир боролся с самой тяжелой и смертоносной пандемией в новейшей истории. Вирус гриппа H1N1, предположительно передавшийся от птиц, пронесся по планете, заразив 500 миллионов человек, одну треть населения мира на тот момент, и убил 50 миллионов человек, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США. Это была пандемия испанского гриппа, который способен убивать молодых и здоровых взрослых, а не только пожилых и больных людей, как бывает при обычном сезонном гриппе. Ударив в тот момент, когда вакцины и лечения были недоступны и надвигалась мировая война, вирус имел разрушительные последствия, поскольку единственным оружием борьбы с ним были изоляция и карантин совместно с попытками популяризации привычек здоровой гигиены. H1N1 навсегда оставил свой страшный след в истории, Вирус исчез в 1920 году, и нет каких бы то ни было ясных объяснений, что его остановило. В 1957 году в Восточной Азии возник другой штамм гриппа, H2N2, вызвав пандемию, известную как азиатский грипп. Впервые он был зарегистрирован в Сингапуре и распространился вплоть до Соединенных Штатов, убив приблизительно 1 миллион 100 тысяч человек в мире. Еще один штамм H3N2 начал распространяться в США в 1968, убив 1 миллион человек по всему миру. Две последние пандемии менее широко известны, хотя также нанесли значительный ущерб. В 2003 году мы видели, как ранее неизвестный вирус, атипичная пневмония, прошелся по незащищенному населению, инфицировав тысячи человек в Азии и охватив все уголки земного шара. 6 лет спустя, в 2009 мы снова вспомнили о силе гриппа, когда новая форма H1N1 зародилась в Мексике, вскоре достигнув Соединённых Штатов, Канады, а затем и остального мира. Тяжесть пандемии была ниже предсказанной, но 214 стран сообщали о случаях заражения. И как минимум 18 500 человек погибли, хотя по некоторым исследованиям масштабы бедствия недооценены. Так, согласно одному исследованию CDC, Центры по контролю заболеваний, умерло в 15 раз больше людей, приблизительно 284 тысячи. На этот раз у мировой общественности уже были как противовирусные препараты с технологиями вакцинирования, так и международные соглашения, чтобы помочь странам работать вместе над сдерживанием распространения заболеваний. Но в нашей общественной жизни появилась и новая реальность – мобильность населения. Люди, переносчики вируса, путешествовали на поездах и самолетах по всем направлениям до того, как узнавали, что больны, и тем самым помогли H1N1 оказаться на шести континентах всего за 9 недель после его первичного обнаружения. Больные люди перелетают из одного конца планеты в другой быстрее, чем заканчивается инкубационный период их заболевания – Поэтому невозможно ограничить его распространение. Совсем недавно, на рубеже 2019 и 2020 годов, в китайском городе Ухань появился новый коронавирус, заразив более 90 тысяч человек и к началу марта убив более трех тысяч И хотя большинство случаев было зарегистрировано внутри страны, международное распространение вируса быстро стало проблемой, ускорившись за счет того, что вспышка случилась во время китайского Нового года. Более 10000 случаев было зарегистрировано за пределами Китая в 72 странах. Развитие технологий помогло идентифицировать вирус в течение нескольких недель. А множественные попытки создать вакцину, используя ДНК вируса, уже были на стадии реализации. Китаю пришлось бороться с худшей вспышкой заболевания в своей истории, как, впрочем, вскоре и многим другим странам, в частности, Италии, Южной Кореи и Ирану. В результате воздушное сообщение было ограничено. Тем же, кто уже находился в зараженных областях, правительство и органы здравоохранения предписывали вернуться и самоизолироваться. Случаи заболевания в Китае повлекли за собой появление очагов заболевания в других странах, из которых носители вируса вскоре отправились еще дальше. По данным шведской службы полетной информации Flight Flightradar24, по всему миру ежедневно происходит более 200 тысяч рейсов. А Всемирная организация туризма зарегистрировала прибытие на границе более 1 миллиона 300 тысяч международных туристов в 2017 году. Мир становится единым, пусть и большим пространством, которое людям все легче исследовать. Регулярно путешествуя по новым местам на длительные и короткие сроки, люди взаимодействуют с новыми для них микроорганизмами, которые сеют хаос среди ничего не подозревающего и незащищенного населения. Скорость, с которой воздушные суда переносят людей даже из одного конца планеты на другой, короче инкубационного периода большинства инфекционных заболеваний. И это означает, что кто-то может заразиться и оказаться среди уязвимых людей, распространяя инфекцию до того, как проявятся симптомы. Воздушные путешествия были ключевым фактором в развитии пандемии атипичной пневмонии в 2003 году. В результате вирус достиг ряда новых стран в течение нескольких дней после появления. В 2005 году пандемия привела к пересмотру международных медико-санитарных правил, международного соглашения между 196 государствами, членами ВОЗ, впервые реализованных в 1969 году, когда сфера их влияния была ограничена только четырьмя инфекционными заболеваниями – холерой, чумой, желтой лихорадкой и оспой. Согласно ВОЗ, поправки 2005 года были направлены на удовлетворение современных потребностей с целью предотвращения острых угроз для здоровья населения, связанных с заболеваниями, которые имеют потенциал пересекать границы и угрожать людям во всем мире. Правила включают положения о вспышках, которые можно отнести к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения международного значения. PHEIC, когда инфекция пересекает границы и таким образом становится международной проблемой, требующей координированного ответа разных стран. Решение о PHEIC принимается на основе решения Чрезвычайного комитета, состоящего из соответствующих международных экспертов. Декларация означает, что страны должны быть готовы к совместной работе, чтобы остановить вспышку, предоставляя вакцину, команды на местах, финансирование или ресурсы для предотвращения закрытия границ с целью избегания пагубных последствий для экономики стран. С тех пор, как атипичная пневмония застала врасплох население планеты, стало известно о еще шести чрезвычайных ситуациях международного масштаба. Первой была пандемия свиного гриппа H1N1 в 2009 году, затем полиомелит в 2014, эпидемия вируса Зика 2015 года, две вспышки Эболы первая ударила по Западной Африке в 2014 году, а вторая случилась в Восточном регионе Демократической Республики Конго в 2018. И новая эпидемия коронавируса, которая началась в конце 2019 года в Китае. Четыре разных семейства вирусов, учитывая, что возбудитель атипичной пневмонии также относится к семейству коронавирусов, которые без надлежащего контроля представляют значительный риск для мирового сообщества. Воздушные передвижения и развитие транспорта сыграли ключевую роль в их распространении, но повлияли и повышение глобальных температур, увеличивающаяся мобильность людей, а также рост населения городов и пригородов. Люди часто живут близко друг к другу в местах со слабо развитой инфраструктурой и недостаточно развитыми медицинскими службами. Густонаселенная, плохо спланированная городская среда обеспечивает идеальную экосистему для возникновения и процветания инфекций, как объясняет доктор Майк Райан, исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения ВОЗ. Райан отмечает, что существует множество чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения, о которых стоит беспокоиться, а не только те, которые были провозглашены как международная проблема. Он говорит, что его отдел извещают примерно о 7 тысячах случаев угроз общественному здравоохранению каждый месяц. Причем большинство относится к вспышкам инфекций. В 2018 году 481 случай посчитали достаточно важной ситуацией, чтобы оказать помощь со стороны ВОЗ, начиная от незначительной административной поддержки и заканчивая полномасштабными мерами. В любой момент команда ВОЗ противостоит десяткам чрезвычайных ситуаций, две трети которых происходят на территории нестабильных государств на Ближнем Востоке и в Африке. Наиболее часто встречаются вспышки холеры, кори, дифтерии и желтой лихорадки. Раян упоминает о коре и дифтерии с тревогой, ведь имеется дешевая и эффективная вакцина против этих заболеваний, и они не должны быть опасны. Но слабые системы здравоохранения и плохо структурированные национальные программы этих систем в купе с нарастающим предубеждением против вакцин способствуют возвращению инфекций, чего можно было бы избежать. Кроме того, озабоченность вызывают вспышки, связанные с животными, которые распространяют заболевания и процветают в густонаселенных областях, в том числе заболевания переносимые комарами. Это лихорадка Денге, желтая лихорадка и Чикунгунья. Острое вирусное инфекционное заболевание, вызываемое одноименным абровирусом. Специфическим проявлением лихорадки является воспаление суставов полиартриты. Для клиники болезни также характерны высокая лихорадка, симптомы интоксикации, слабость, утомляемость, снижение работоспособности, умеренная головная боль и сыпи. В некоторых случаях, таких как Эбола, вспышки происходят из-за диких животных, живущих вблизи сельского населения, хотя в дальнейшем ситуация ухудшается из-за самой системы здравоохранения. По словам Райна, виду отсутствие применения элементарных практик по контролю инфекций и недостатка ресурсов. В Корее популярен врачебный шопинг. Пациенты всегда хотят знать альтернативное мнение, поэтому даже разные ходят от одного специалиста к другому. Необычные, только зарождающиеся заболевания представляют собой особый предмет для беспокойства у чиновников общественного здравоохранения, так как элемент неожиданности, который болезни привносят, означает, что странам не хватит эффективных лекарств и вакцин, и они будут не готовы в случае удара. Атипичная пневмония и COVID-19, вызываемый вирусом SARS-CoV-2 – прекрасные примеры этого. В попытке подготовиться к будущим сюрпризам ВОЗ ведет список новых болезней, которые считают приоритетными для исследования и развития ввиду того, что они могут послужить причиной возникновения экстренной ситуации в области общественного здравоохранения, а профилактические и лечебные решения для них либо недостаточны, либо полностью отсутствуют. В настоящий момент в список входят «Конго-Крымская геморрагическая лихорадка», Острое инфекционное заболевание человека, передающееся через укусы клещей, вызываемое вирусом Конго-Крымской геморрагической лихорадки. Вирусные заболевания Эбола и Марбург. Острое вирусное высококонтагиозное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Лихорадка Ласса. Острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок с природной очаговостью характеризуется тяжелым течением, высоким процентом летальных исходов, поражением органов дыхания, почек, центральной нервной системы, миокардитом. Коронавирус ближневосточного респираторного синдрома – МЕРС-КОВ. Атипичная пневмония – SARS, вирус – НИПАХ и хенеповирусные заболевания. Заболевания, вызванные вирусом рода хениповирус из семейства парамиксовирусовых – парамиксовиридая. Лихорадка долины Рифт – РВФ. Острая абровирусная инфекция. Основными симптомами заболевания являются поражение центральной нервной системы глаз и печени, разнообразные геморрагические проявления. Болезнь сопровождается выраженной интоксикацией и лихорадкой. Болезнь вируса Зика и болезнь Х – Абсолютно новое, ранее не встречавшееся инфекционное заболевание, такое как COVID-19 на момент его возникновения Названные заболевания значительно различаются по своему воздействию, способу передачи и тяжести Подобные и боли легко передаются от человека к человеку при близком контакте Их воздействие стремительно и смертельно В то же время болезнь вируса Зика передается через укусы комаров и вызывает скорее длительное заболевание, чем смертельно опасное. А типичная пневмония распространяется быстро и часто приводит к смерти, примерно в 10% случаев, тогда как МЕРС не распространяется так легко, но более фатален для тех, кого поражает. COVID-19, судя по всему, передается довольно легко, но менее смертелен. Также стоит отметить, что список полностью состоит из вирусных инфекций. Некоторые эксперты объясняют это тем, что вирусы часто меньше по размеру, и их распространение через капли при кашле и чихании наиболее вероятно, чем других микроорганизмов. У МЕРС довольно необычная история вспышки. Акроним от Ближневосточного респираторного синдрома, по-английски Middle-East Respiratory Syndrome, данный коронавирус является родственным атипичной пневмонии и COVID-19. Как видно из названия, МЕРС чаще всего встречается на Ближнем Востоке, где он и был впервые зарегистрирован в 2012 году. Однако первая вспышка, признанная глобальной угрозой, произошла в 2015 году, когда вирус подхватил корейский мужчина во время командировки в регион заражения. Он вернулся домой в Южную Корею, вызвав эпидемию, которая поразила 186 человек, убив 33 из них. Вспышка оказалась полной неожиданностью для представителей мирового здравоохранения, так как в Южной Корее хорошая система здравоохранения, объясняет доктор Сильви Бриян, директор группы управления инфекционными угрозами ВОЗ. Проблема здесь крылась в панике, которая произошла во время вспышки атипичной пневмонии 10 лет назад, а также в медленном выявлении и изоляции заболевших и контактировавших с ними. Кроме того, по словам Бриен, повлиял такой культурный феномен, как врачебный шопинг. Корейцы часто посещают нескольких докторов для получения альтернативного врачебного мнения и таким образом распространяют свою инфекцию по учреждениям здравоохранения. В дополнение к традиционному эпиднадзору и профилактике команда ВОЗ посоветовала правительству Южной Кореи попросить людей прекратить посещать нескольких врачей. Она также организовала Корейский центр по контролю распространения заболеваний, агентство, специализирующееся на вспышках заболеваний, которое в сочетании с более подготовленным сектором здравоохранения способствовало тому, что импортированный в 2019 году случай оперативно попал под контроль. Вспышка 2015 года стоила экономике Южной Кореи 2 миллиардов долларов. Поскольку поездки в страну сократились, люди перестали посещать рестораны и участвовать в других развлекательных мероприятиях. Школы закрылись, а родители продолжали оставлять детей дома, даже после открытия школ. На вопрос, стали ли вспышки заболеваний, а соответственно и глобальные пандемии более частыми, и Бриен и Райан отвечают «да». «Общество развивается быстро, и нам нужно продолжать адаптироваться», — говорит Бриен, добавляя, что масштабы распространения заболевания на самом деле зависят от его возбудителя». Некоторые очень заразны, в то время как другие требуют наличия переносчиков инфекции, например, насекомых, таких как комары. В подобных случаях влияние болезни будет зависеть от количества переносчиков. Однако Бриен надеется, что новые технологии помогут сдержать их раньше. Она говорит, это вопрос баланса между естественными явлениями и мерами, которые мы можем принять для смягчения воздействия этих явлений. Она добавляет, что общество продолжит развиваться, и мы не можем повернуть все вспять, поставить на паузу такие вещи, как урбанизация. Большие города – центры мобильности с вокзалами, аэропортами, автобусными станциями, где все находится в постоянном движении. Таким образом, важна готовность. Люди самостоятельно создали идеальные условия для всемирного распространения новых болезней. По данным Комиссии по контролю глобальных эпидемий, на май 2019 года более чем у 100 стран во всем мире низкий либо средний уровень национальной подготовки в борьбе против пандемий. Только 19 стран имеют высший уровень подготовки, который означает, что 90% национальных ресурсов направлено на управление различными факторами, начиная от занозных животных заболеваний и устойчивости к противомикробным препаратам, заканчивая законодательством, сетью национальных лабораторий, ответными операциями на чрезвычайные ситуации и информированием о рисках. Этот список из 19 стран включает Австралию, Канаду, Китай, Южную Корею, Соединенные Штаты Америки, Кубу, Финляндию и Великобританию. И хотя системы здравоохранения становятся более сильными и подготовленными, а вспышки заболеваний не происходят в том же количестве, как это было в последние годы, их число все же растет, объясняет Райан. Картина ясна, говорит он. Нестабильное государство, неадекватность систем здравоохранения, неуверенность населения в необходимости вакцинаций, патогены, устойчивые к лекарствам, применяемым для их лечения, мобильность населения и изменения климата устанавливают новые модели реальности. А мы не успеваем их догонять. Он считает, что мир начинает осознавать реальность изменения климата, но еще не успел осознать новую экосистему, вытекающую из него. Райан объясняет, что «мы создали идеальные условия для всемирного распространения новых болезней». Он говорит, что его команда, используя доступные технологии, будет продолжать бороться с чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения. чтобы смягчить их влияние, а также отмечает, что где-то за углом, который нам пока не виден, прячется следующая пандемия, новая атипичная пневмония. Сейчас его команда ведет мировую борьбу против COVID-19. На вопрос, был ли мир готов к ней, Райан отвечает, что нет. Мы могли бы быть гораздо более подготовленными, если бы захотели, говорит он, утверждая, что мы просто не восприняли угрозу всерьез. До сих пор это так. Вспышка, эпидемия, пандемия. Новостные сводки говорят, что мы боремся с эпидемией таких заболеваний, как малярия, болезнь вируса Зика, региональная вспышка холеры, а также с распространением ожирения, диабета, психического нездоровья и таких привычек, как вейпинг, употребление опиоидов, а с недавних пор и с допустимым экранным временем для детей. То, что начиналось как разрозненные, единичные случаи, переросло во вспышку, а вскоре и в эпидемию. Без надлежащего контроля это может превратиться в пандемию или с течением времени в эндемию. Но что же это означает на самом деле? Каждое слово, каждый этап имеет конкретное структурное значение, возникшее в связи с борьбой с инфекционными заболеваниями. Но мы, как общество, привыкли использовать множество терминов из области по контролю заболеваний в повседневной речи, и в результате часто используем их неправильно, неточно и довольно легкомысленно. Всё начинается со здоровья, которое определяется ВОЗ как состояние полного физического, социального и психического благополучия, а не только как отсутствие заболевания или недуга. Далее следует общественное здравоохранение. На первый взгляд понятный термин, но не все так просто. Согласно словарю ВОЗ, это социальная и политическая концепция, направленная на улучшение здоровья, продление жизни и улучшение ее качества для всего населения, использующая такие методы, как профилактика заболеваний, развитие политики здравоохранения и программ санитарного просвещения, которые, что важно, организованы с помощью общества. Каждое заболевание вписывается в одну из двух категорий – инфекционное и неинфекционное. Термин «инфекционное заболевание» означает, что болезнь вызвана патогенными микроорганизмами – вирусами, бактериями, грибами или паразитами – и может передаваться от человека к человеку или от животного к человеку. К инфекционным заболеваниям относятся острые респираторные инфекции, грипп, ВИЧ-инфекция, малярия, туберкулез, чума. К неинфекционным относятся такие заболевания, как рак, диабет, астма и сердечно-сосудистые заболевания. Инфекционное заболевание может распространяться среди людей либо напрямую через кашель, чихание или личный контакт, либо косвенным путем через насекомых, таких как комары или зараженную пищу и воду, а также через зараженные предметы. Некоторые заболевания, передающиеся напрямую от животных и насекомых людям, известны как зоонозные заболевания или зоонозы. В эту категорию обычно входят только болезни, передающиеся от позвоночных животных. Например, Эбола внедряется в человеческие популяции через контакт с зараженными животными – обезьянами или летучими мышами. А вирусы гриппа, как известно, могут передаваться от животных и птиц. Всеми инфекционными заболеваниями заражаются, но только те, которые передаются посредством прямого контакта от человека к человеку, действительно можно назвать заразными. Это довольно распространенная ошибка. Все инфекционные заболевания передаются через возбудителя, бактерию, вирус, паразита или любой другой микроорганизм, способный распространять заболевания. При работе в сфере общественного здравоохранения для контроля любой болезни команды должны понимать ее эпидемиологию. Важно видеть картину распространения заболевания среди населения, чтобы знать, как оно влияет на разные группы людей и почему. Подобное знание – первый шаг к планированию победы над заболеванием. К примеру, стратегия контроля малярии в разных регионах могут различаться, так как в распространении заболевания в разных регионах участвуют разные паразиты и комары. Малярию вызывает один из четырех видов одноклеточного паразита рода плазмодиев – плазмодиум. Он переносится от человека к человеку через укус самки зараженного комара анофилис. различные виды которого можно найти на разных континентах. Наиболее пострадавшим от малярии считается регион Субсахарской Африки, где преобладает паразит плазмодиум falciparum. Он распространяется от москитов анофилис gambiae, которые преимущественно кусают людей по ночам. Использование обработанных инсектицидом сеток для кроватей будет эффективной стратегией защиты. Человека, зараженного болезнью, принято называть пациентом. Любая вспышка всегда начинается с первого случая, обнаруженного работниками здравоохранения. Самого первого человека, у которого выявляют признаки инфекционной болезни, вызвавшей эпидемию, называют нулевым пациентом. Этот термин не следует путать с термином «первичный пациент», которым принято обозначать первого человека, который принес инфекцию в группу людей или сообщества. Первичный пациент может быть отнюдь не первым, кто привлек внимание представителей здравоохранения, обозначив, что вспышка уже началась. Все это приводит нас к объяснению самого популярного слова в области борьбы с болезнями – «вспышка». Согласно официальному определению Центров по контролю заболеваний США, это внезапное появление заболевания в определенной географической области или у определенного населения. Другие, включая ВОЗ, расширяют рамки этого понятия и определяют его как случаи заболевания, превышающие норму в определенном сообществе, географическом районе или сезоне. Например, в каком-либо городе время от времени случается несколько случаев кори, но вот внезапно возникшая группа случаев заболевания кори будет уже вспышкой. Основной мерой любой системы здравоохранения является контроль. Следующим шагом после вспышки будет эпидемия, которая имеет то же самое определение в том смысле, что количество случаев заболевания растет и превышает то, которое можно было бы ожидать в обычных условиях. Однако понятие эпидемии обычно подразумевает более широкую географическую область и быстрое распространение заболевания или проблемы среди населения. Например, миллионы людей, живущие с ВИЧ по всему миру, представляют собой эпидемию, как и миллионы людей, которые каждый год заражаются малярией и туберкулезом. Внезапное увеличение количества случаев любого из этих заболеваний на определенной территории в течение определенного периода времени также будет называться эпидемией. Также некоторые страны и регионы являются эндемичными для инфекционных заболеваний, то есть там происходит постоянная передача болезни. Согласно ВОЗ, малярия эндемична более чем в 80 странах по всему миру, чаще всего в Африке, Азии и Северной и Южной Америках. В то же время глазная инфекция трахомы эндемична более чем в 40 странах, регулярно вызывая слепоту или нарушение зрения почти у 2 миллионов человек. Когда в эндемичных странах случаются неожиданные вспышки или эпидемии, усилия по их контролю становятся более серьезными и с политическим уклоном, поскольку рутинные меры необходимо дополнить актуальными стратегиями реагирования. В подобных случаях даже простое определение вспышки будет сложным. Ситуацию могут легко пропустить или проигнорировать, посчитав новой самостоятельной проблемой. В некоторых случаях может быть использован термин очаг заболевания», который также относится к увеличению количества случаев заболевания по сравнению с обычно ожидаемым их числом, а также означает, что совокупности этих случаев близки по времени и месту возникновения. После внимательного изучения они могут быть классифицированы как вспышка, если их посчитают причиной для беспокойства. Слово, вызывающее страх практически у всех, пандемия. Центры по контролю заболеваний США определяют его как эпидемия, случившаяся на очень большой географической территории. ВОЗ добавляет, что это распространение новой болезни по всему миру. Это последнее дополнение объясняет, почему эпидемии болезней, распространенных по всему миру, таких, например, как малярия, туберкулез и лихорадка Денге, не считаются пандемиями. Атипичная пневмония и свиной грипп H1N1 были пандемиями, как и испанская лихорадка 1918 года и вирус гриппа H1N1. На время написания данной книги ВОЗ определил COVID-19 как потенциальную пандемию, что совсем не удивительно поскольку финальные точки в вопросе, что же все-таки называть пандемией, по-прежнему не расставлены. Ученые и органы здравоохранения продолжают дебаты по этому вопросу. Эксперты утверждают, что такие факторы, как новизна, тяжесть протекания, легкость распространения и частотность заболевания, доля людей, заболевших после контакта с носителем, должны учитываться. Однако основной мерой системы здравоохранения является контроль «Остановить передачу болезни для предотвращения ее дальнейшего распространения». Для этого требуется абсолютное понимание патогена и сроков его проявления. Латентным периодом называют время между моментом, когда человек подвергся воздействию инфекции, и тем моментом, когда он заразился. Патоген еще не вызывает симптомов и, как правило, не может передаваться окружающим. Время между моментом, когда человек подвергся воздействию инфекции, и тем моментом, когда начинают проявляться симптомы, называют инкубационным периодом. Эти первые два периода пересекаются, и важно их понимать, если речь заходит о контроле заболеваемости, поскольку случаи могут возникать в новых местах среди новых людей, прежде чем те осознают, что заражены. Инкубационный период определяют продолжительностью времени, в течение которого необходимо наблюдать людей в группе риска и помещать их в карантин для выявления случаев заражения. Инкубационный период кори, например, составляет 7-14 дней, 2-21 день для эболы и 3-12 недель для туберкулеза. Инфекционным или заразным периодом называют время, когда зараженный человек может передавать заболевание другому. Такой период может начинаться до либо после появления первых симптомов, в зависимости от заболевания. Многие болезни передаются только при наличии симптомов, поэтому их инфекционный период начинается после инкубационного. В число таких заболеваний входят ибола, и туберкулез. Корь может передаваться как после появления первых симптомов, так и за 4 дня до появления сыпи и 4 дня после ее исчезновения. Менингококовый менингит начинает передаваться за 1-2 дня до появления первых симптомов, то есть еще в инкубационном периоде болезни. Понимание этого показателя для целевого заболевания позволяет информировать цепочки контактов для выявления тех, кто еще мог подвергнуться риску заражения. Это можно воспринимать одним большим пазлом с деталями разных размеров и форм, которые все важны для составления общей картины и для определения того, с чем мы имеем дело. Сначала нужно отыскать первые две детали, идентифицировать патоген и установить, как и где он распространяется и насколько он опасен. Далее эти детали нужно быстро совместить, чтобы иметь возможность рассмотреть картину в целом и организовать оперативную борьбу. Для большинства заболеваний, особенно для новых, вакцины просто не существует. Когда болезнь определена и становится эпидемией, два ключевых термина могут помочь объяснить ее масштабы и продолжительность роста, в особенности для длительных эпидемий, уровень распространения и чистота возникновения. Уровень распространения – это общее количество новых и уже зарегистрированных ранее случаев заболевания у населения за определенный период времени – в то время как частота возникновения – это количество новых случаев возникновения заболевания за определенный период времени. Оба термина помогают количественной оценке заболевания. В 2018 году всемирный уровень распространения ВИЧ равнялся 37 миллионам 900 тысячам. Такое количество людей проживало с этой инфекцией во всем мире. Количество новых заболевших из этого числа, то есть частота возникновения, в 2018 году была равна 1,7 миллиона, что само по себе является ошеломляющим числом. При ликвидации вспышек период времени, за который рассчитывается частота возникновения заболевания, меньше – дни, недели или месяцы. Это делается, чтобы понять, как вспышка распространяется, а также определить уровень ресурсов, необходимых для борьбы с ней – вакцины или расходных материалов. Например, в 2019 году во время вспышки Эболы в Демократической Республике Конго объявленные чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, имеющие международное значение. Еженедельный отчет о ситуации, выпущенный 19 сентября, сообщает о 57 новых подтвержденных случаях в течение предыдущей недели, а также о 145 случаях с разбивкой по зонам за три недели до этого и об общем количестве подтвержденных случаев численностью 3034 человека с начала вспышки в 2018 году. При попытке контроля инфекционного заболевания первые шаги включают в себя изоляцию и карантин для подтверденных случаев с целью ограничения возможности распространения инфекции. Также необходимо выявление потенциальных контактов людей, которые, возможно, подверглись инфицированию, поддержание общих мер гигиены и проведение лечения, если таковое имеется, для дальнейшего сокращения распространения заболевания. Идеальная стратегия контроля также подразумевает наличие и использование вакцины против заболевания. Для некоторых заболеваний доступны полностью эффективные вакцины – полиомелит, корь и инфекционный паратит – свинка. Другие заболевания имеют частично эффективные вакцины, например, сезонный грипп, вакцина от которого снижает риск заражения до 60%. Однако для большинства заболеваний, особенно для новых, вакцины не существует, либо имеющиеся варианты все еще находятся в стадии разработки и не являются пригодными для использования. Ключевые усилия по контролю болезней населения, передающихся от человека к человеку и имеющих эффективные вакцины, включают массовую вакцинацию для достижения коллективного иммунитета. Это уровень, при котором болезнетворный патоген больше не может распространяться среди населения ввиду того, что достаточное количество людей защищено вакциной, чтобы блокировать передачу возбудителя тем людям, которых он должен охватить, чтобы выжить. Цепочка передачи прерывается. Для различных заболеваний необходимый порог коллективного иммунитета разный в зависимости от того, насколько болезнь заразна. Например, корь очень заразна, и один больной человек может передать инфекцию примерно 12-18 незащищенным людям. А полиомиелит менее заразен, и один больной в среднем может заразить 5-7 человек. Таким образом, корь требует большего охвата вакцинацией населения, чтобы остановить ее передачу. В результате коллективный иммунитет для кори должен составлять примерно 95%. Если 95% населения будет вакцинировано, вирус прекратит распространяться. Для полиомелита уровень коллективного иммунитета приблизительно должен составлять 80-85%. Идея этой стратегии заключается в том, что, получив прививку, люди защищают как себя, так и окружающих. Как мы уже видели, это имело решающее значение в ликвидации оспы – где минимум 8 из 10 человек должны были быть вакцинированы, чтобы остановить передачу болезни. Как рождаются инфекции? Можно утверждать, что самый важный фактор для того, чтобы поставить под контроль или остановить болезнь, это выявление способов ее распространения, то есть путей передачи. Этот фактор определяет, каким образом и где случается вспышка, а также как болезнь распространяется среди населения. Путь болезни ни в коем случае не является линейным. Некоторые заболевания имеют несколько путей передачи, чтобы обеспечить распространение и выживание инфекции. В конце концов, в этом и заключается суть микроорганизма – поддерживать работу патогена, заражая новых носителей и обеспечивая его сохранность. еще больше осложняют картину так называемые циклы передачи, когда в распространении вируса задействован какой-либо посредник, например, комар. Добавьте к этому тот факт, что некоторые болезни поражают как животных, так и людей, предоставляя инфекции возможность сохраниться даже после того, как все заболевшие люди были вылечены, либо носители вируса умерли. Но начнем с главного – как инфекции зарождаются. Когда мы говорим о передаче заболеваний воздушно-капельным путем, часто забываем о том, что вирус может попадать в организм через слизистую глаз. Есть шесть основных способов, которыми передаются инфекции. Прямой контакт с биологическими жидкостями человека, через воду, через оральный контакт с загрязненными фекалиями, известный как фекально-оральный, от переносчика инфекции, трансмиссивные, и от матери к ребенку, либо в утробе матери, либо во время родов, или при кормлении грудью. Инфекции, распространяющиеся воздушным путем, например, корь и грипп, как правило, самые заразные. Такие инфекции, как ВИЧ, передаются от одного человека другому через кровь. Это означает, что хотя по сравнению с воздушно-капельным путем шанс такой передачи ниже, вероятность заражения выше, когда она случается. Наверное, наиболее сложной является трансмиссивная передача – заражение через кровь с помощью живых переносчиков, насекомых. Поскольку она основывается на патогене, который имеет жизненные циклы как внутри человека, так и в самом переносчике с целью передачи от одного к другому. Многие могут представить себе заражение путем прямого личного контакта, несвоевременное прикосновение кого-то уже болеющего потенциально смертельным заболеванием. Передача инфекции происходит через биологические жидкости, кровь при открытых ранах, слюну или жидкости, которыми мы обмениваемся во время секса, сперму и вагинальные выделения. Микроорганизмы, распространяющиеся подобным путем, обычно не в состоянии продолжительное время жить вне тела носителя, поэтому и возник прямой способ их передачи. К этой группе относятся заболевания, передающиеся половым путем, такие как гонорея и сифилис, лихорадка эбола через биологические жидкости, ветряная оспа через открытые раны, герпес через открытые раны и конъюнктивит через глазные выделения. Некоторые заболевания имеют несколько путей передачи. Например, ВИЧ, который может заражать через кровь и сперму, вагинальные выделения и грудное молоко. Многие заболевания передаются воздушно-капельным путем, включая грипп, туберкулез, коклюш и острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей. Передача между двумя людьми может происходить одним из двух способов, в зависимости от болезни. Капли, содержащие патогены, разлетаются во время кашля или чихания больного человека и, распространяясь на короткие дистанции, попадают на слизистые оболочки в глаза, уши и нос другого человека. Так бывает, например, при менингите. Во втором случае при кашле, чихании, во время разговора или дыхания зараженного человека создаются воздушные брызги, которые содержат патогены, позволяющие бактериям распространяться на более значительное расстояние, а случайно оказавшийся рядом человек их вдыхает. Так случается, например, при заражении корью и туберкулезом. Вирус кори может оставаться в воздухе на протяжении двух часов. Для сдерживания болезней, передающихся воздушно-капельным путем, а также многих, но не всех заболеваний, передающихся при личном контакте, требуется немедленный карантин для установленных случаев, отслеживание контактов, а также практика надлежащих гигиенических привычек. Такие инфекции, как ВИЧ и другие заболевания, передающиеся половым путем, не требуют карантина, поскольку передача заболевания зависит от наличия секса у заболевшего человека. В подобных ситуациях пациентам рекомендуется отказаться от секса до прохождения лечения, а в случае с ВИЧ отказаться от секса без таких средств индивидуальной защиты, как презервативы. Болезни, передающиеся через воду, распространяются чаще всего там, где нет источников безопасной питьевой воды. Можно сказать, что многие из них относятся к инфекциям с фекально-оральным механизмом передачи. Инфекция присутствует в фекалиях и попадает в источники воды или канализацию из-за плохой инфраструктуры очистных сооружений, либо из-за их перегрузки в результате стихийных бедствий или экстремальных погодных условий, таких как наводнения. В некоторых сообществах люди испражняются прямо в водные источники, если другие варианты недоступны. Болезни, распространяющиеся подобным образом, включают кишечные инфекции – холеру, лямблию и ротавирус, а также гепатит А, полиомелит, брюшной тиф и многие виды кишечных глистов. Некоторые болезни, передающиеся через воду, не передаются через фекалии, а загрязнение водоснабжения от больных людей происходит другим путем. Самым популярным переносчиком множества болезней является обычный комар. При паразитическом заболевании дракункулез черви прорываются сквозь кожу зараженного человека преимущественно на ногах, Люди опускают язву в воду, чтобы получить облегчение. Внутри язвы находится самка червя, покрытая полостями с личинками. Полости разрываются, и личинка попадает в воду, где ее заглатывают водяные блохи, потребляемые в свою очередь людьми, когда те пьют воду из зараженного источника. Далее личинки превращаются во взрослых червей внутри человеческого тела. Некоторые фекально-оральные инфекции, такие как полиомелит и холера, могут распространяться не через воду, а другими способами. Например, люди употребляют в пищу продукты питания, которые зараженный человек трогал немытыми руками, либо пожимают руку зараженного человека. Передача заболевания возможна также в результате употребления рыбы и моллюсков, которые плавали в воде, зараженной фекалиями больного, а также в результате контакта с почвой, содержащей червей из фекалий, таких как анкилостамиды. Большинство водных и фекально-оральных инфекций продолжают распространяться в развивающихся странах, где для решения проблемы необходимы программы водоснабжения и санитарии, а также действенные чрезвычайные меры. Исследования показывают, что изменения климата уже усугубляют и в дальнейшем продолжат усугублять проблему, поскольку засухи и наводнения случаются все чаще и оказывают влияние на источники воды и их доступность. Стратегии контроля становятся менее эффективными, когда в распространении инфекционного заболевания участвуют животные. Они привносят новый аспект в понимании передачи заболевания, появляется дополнительный этап в процессе, а также больший диапазон заболевания из-за их мобильности. Как уже отмечалось ранее, животные, участвующие в передаче заболевания среди людей, называются «переносчиками». В качестве примера можно назвать комаров, клещей, блох, москитов и крыс. Согласно ВОЗ, трансмиссивные болезни составляют 17% от всех инфекционных заболеваний в мире, и большинство из них распространяются кровососущими насекомыми. Самым популярным переносчиком является комар, участвующий в распространении множества болезней, в том числе малярии, лихорадки Денге, желтой лихорадки, вирусов Зика и западного Нила. Чтобы предотвратить распространение болезни, необходимо понимать жизненный цикл и поведение переносчика заболевания, а также процесс трансформации паразита внутри него. Во многих случаях контроль переносчиков болезней является наилучшим вариантом при борьбе с такими заболеваниями и их профилактике. Например, обработка инсектицидами – химические препараты, предназначенные для уничтожения вредных насекомых, постельных принадлежностей и уничтожения мест размножения комаров – чрезвычайно эффективны для снижения передачи малярии в регионах с высоким уровнем заболеваемости – Азии и странах Африки к югу от Сахары. При этом контролирование численности комаров может также снизить и частоту заражения многими другими заболеваниями, переносчиками которых являются эти насекомые. Некоторые возбудители инфекций, например, малярийный плазмодий, часто имеют один жизненный цикл с разными стадиями у переносчиков и больных людей, что необходимо для процветания в обоих организмах и формирования непрерывной цепочки передачи. Исследователи надеются разработать вакцины, блокирующие выживание паразитов, основываясь на понимании этого процесса. Та или иная форма, устойчивая к вакцинам инфекции, была зарегистрирована в каждой стране мира. При некоторых заболеваниях животные также могут заразиться, а взаимодействие человека с ними часто может стать причиной вспышек новых болезней. Животные могут выступать в качестве резервуаров для заболевания, которые пытаются контролировать, либо уже победили, позволяя ему повторно проникать в человеческие популяции. Часто в качестве резервуарных животных выступают летучие мыши, крысы, собаки и обезьяны – Как отмечалось ранее, дикие летучие мыши считаются источниками вируса Эбола, так же как и обезьяны, и передают инфекцию людям, контактирующим с ними в дикой природе. Собаки нередко являются переносчиками бешенства и геморрагической лихорадки ласса, болезни родом из Западной Африки. Важными аспектами профилактики заболеваний, особенно в программах их устранения и искоренения, является понимание проблемы резервуарных животных, либо их отлов, либо ограничение их контактов с людьми. Менее распространенной, хотя и вызывающей серьезное беспокойство, является передача инфекций от матерей детям во время беременности, родов и кормления грудью. Эти инфекции включают ВИЧ, поскольку вирус может попадать ребенку через кровь во время родов и через грудное молоко. Антиретровирусное лечение значительно снижает риск передачи заболевания. Сифилис также может распространяться от матери к ребенку во время беременности и родов, если его не лечить. Гепатит B может передаваться во время родов, зараженные дети нуждаются в вакцинации вскоре после рождения, чтобы у них была защита. Борьба за контроль «Все дело в скорости, в том, как быстро ты сможешь это сделать», — говорит профессор Юэн Квок-Юнг, директор кафедры инфекционных заболеваний в Университете Гонконга в отношении контроля инфекционных заболеваний в целом и новых неизвестных инфекций в частности. Как мы узнаем в следующих главах, Юэн был в числе первых врачей и исследователей, которые находились на передовой борьбы с атипичной пневмонией в Гонконге в 2003 году. Ему было поручено понять этот неизвестный вирус и, используя свои знания, ограничить его распространения. Вирус зарегистрировали в регионах Китая за несколько месяцев до этого, а нулевой пациент прибыл в Гонконг из материкового Китая. Однако Китай не сообщил о серьезности ситуации должностным лицам и мировым здравоохранительным учреждениям, из-за чего некоторые критиковали его за замалчивание ситуации. «Если бы правительство Китая сообщило об этом миру тремя месяцами ранее, все могло бы сложиться совсем иначе», — объясняет Юэн. «Такие вещи нужно брать под контроль как можно раньше». Выучив урок, правительственные чиновники были более открытыми, когда новая коронавирусная инфекция COVID-19 появилась в городе Ухань в 2019-2020 годах. Однако на этот раз подверглись критики региональной власти за то, что заставляли молчать тех, кто заранее высказывал озабоченность ситуации. Также множество вопросов вызвало точность отчетов с данными о количестве случаев. ЮН считает, что идеальный сценарий по контролю заболевания должен включать возможность быстрых диагностических тестов, наличие хороших лекарств и вакцины, если это возможно. Последняя часто недоступна, а в некоторых случаях могут отсутствовать и все остальные инструменты. В 2017 году для оказания помощи в разработке вакцин была основана Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям – CEPI. Она финансирует и координирует разработки вакцин от известных и неизвестных инфекционных заболеваний – Текущими целями являются МЕРС, лихорадка Ласса, вирус НИПАХ, лихорадка Долины Рифт, Чикунгунья и пока неизвестная болезнь X, которая теперь включает в себя COVID-19. Этот путь не так уж и прост, а вспышки заболеваний будут продолжать появляться и распространяться, удивляя нас. «Самое главное – это справиться со вспышкой уже знакомыми нам методами», говорит Дэвид Хейман из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. «Не существует быстрого излечения, кроме хорошей эпидемиологической практики по сдерживанию вспышки». Такими методами являются отслеживание контактов, изоляция зараженных, наблюдение за людьми, с которыми они контактировали, и удержание людей от поездок в районы, где распространяется инфекция. В 2020 году это было подтверждено на примере COVID-19, когда страны инициировали серьезные меры по предотвращению дальнейшего распространения нового коронавируса, включая приостановку полетов, строгую изоляцию в городах Карантин на борту круизных лайнеров и в гостиницах, а также широкую пропаганду самоизоляции и основных норм гигиены. Но Хейман надеется, что в будущем будет разработана технология системообразующей базовой вакцины, которая могла бы подходить для разных патогенов, чтобы безотлагательно создавать вакцины для разных болезней. Хотя даже в этом случае пройдет много месяцев, и вспышка будет распространяться, делает он оговорку, указывая на скорость разработки новой вакцины. Однако в глобализированном мире микроорганизмы могут не ограничиваться, поражая одну деревню, город или даже страну. Теперь у них в зоне досягаемости тела всего земного шара. И хотя должностные лица в местах частых вспышек заболеваний могут знать, что делать для их быстрой локализации, как только инфекции достигнут мест, где люди никогда с ними не сталкивались, они могут начать быстро распространяться, пока мы разрабатываем план борьбы с ними. Красочным примером может служить Эбола, которая вызвала десятки зарегистрированных вспышек в Демократической Республике Конго, ранее Заир, в течение более 40 лет с момента ее обнаружения в 1976 году. Каждая из этих вспышек была взята под контроль в течение пары месяцев, но в конце 2013 года заболевание начало поражать жителей Гвинеи, и за 2014 и 2015 годы распространилось по всей Западной Африке, задев в основном Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне, где вирус никогда не встречался ранее, а население оказалось очень мобильным. То же самое произошло, когда Эбола начала распространяться в восточном регионе Конго, северном Киву, где население также никогда не сталкивалось с вирусом, что привело более чем к 3440 случаям, а вспышка продолжалась почти два года. Оба случая были признаны чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, несмотря на то, что в предшествующие годы более 20 вспышек этого заболевания были сравнительно легко взяты под контроль. Ученые планируют разработать базу, на основе которой можно будет производить вакцины против совершенно разных патогенов, не тратя на это много времени. Текущие проблемы связаны в том числе с движением антивакцинаторов, которое укоренилось в последние годы в таких развитых странах, как Соединенные Штаты и Великобритания. Подробнее на эту тему будет в следующих главах. Что приводит к постоянному сокращению охвата вакцинации населения. В результате увеличилось количество вспышек. В 2018 году, по приблизительным подсчетам, более 140 тысяч человек умерли от кори, заболевания которое можно предотвратить вакцинации, превратив ее в ошеломляющую глобальную проблему, по словам Всемирной организации здравоохранения. Один из округов США в 2019 году объявил «чрезвычайное положение». В целом же по стране в тот год было зарегистрировано более 1280 случаев кори по сравнению с 375 случаями в 2018 году. «Это проблема общественного здравоохранения», — говорит Дэвид Хейман. Кроме того, возрастает угроза резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Они становятся устойчивыми к распространенным лекарствам, используемым против них, что делает эти лекарства бесполезными и позволяет инфекции распространяться. Согласно данным ВОЗ, та или иная форма резистентной инфекции была зарегистрирована в каждой стране мира. Примеры таких заболеваний включают туберкулез, сифилис, гонорею и многие внутрибольничные инфекции, например, золотистый стафилококк. Причем некоторые стали устойчивыми сразу ко многим лекарствам, применяемым для их лечения. Несмотря на это, проблема не получает должного общемирового внимания, полагает Хейманн. Он предупреждает, что случай резистентности может попасть из одной страны в другую в любое время. Хотя это относится ко всем случаям, будь то резистентные к антибиотикам бактерии, новая и ранее неизвестная болезнь, неиммунизированный человек, в теле которого затаилась инфекция, которую можно было бы предотвратить прививкой, либо человек, заболевший малярией или лихорадкой Денге и прибывший в страну, где есть тот же вид комара-переносчиков. щукаем.